Захаров занимался всем этим и в другие дни, но сегодня ему было труднее, чем всегда, потому что, кроме всех дел, которые все равно продолжались, жив или умер Серпилин, появились еще и другие дела, связанные именно с тем, что Серпилина не стало. Надо было не только устно, но и письменно доложить о случившемся во фронт который требовал этого и от которого, в свою очередь, требовала этого ставка, потому что гибель командарма в разгар победоносно завершавшейся операции – событие чрезвычайное. Надо было прочесть заключение главного хирурга, прежде чем оно пошло дальше, и вызвать лично его и начмеда армии, и отдать приказание, как и куда вести тело серпильно и говорить о гробе, который уже сколачивали там в тылу, и о временном памятнике, который где бы не решили хоронить Серпилина, надо сразу поставить и о порядке похорон в зависимости от того, где они будут. Армия как человек без головы не живет. Врачи, подтвердившие смерть Серпилина, еще не отошли там, в Медсанбате, от операционного стола, а Бойко, временно вступивший в командование армии, уже подписывал распоряжения и приказы не от его имени, как начальника штаба, а от своего, как исполняющей обязанности командарма. Сегодня еще нет, а завтра в армии сверху донизу все равно станет известно о гибели, прежнего командующего, и приходилось думать над тем, как и в какой форме об этом сказать. А с похоронами до позднего вечера еще не было решено. И хотя затягивать с этим во время боев нельзя, сегодня погиб, завтра простились, и надо воевать дальше. Это понимали все. Не хуже других понимал и Захаров. Но в их армии командарм погиб впервые, и появились разные мнения, как и где его хоронить. Сам Захаров, зная от Серпилина про его первый бой в Могилеве, считал, что в Могилеве и надо хоронить. Или на окраине, где он когда-то командуя полком держал оборону, или в центре, над обрывом к Днепру. Тоже хорошее место. Все это Захаров высказал еще днем, когда позвонил о случившемся Львову. Львов не возразил, но велел изложить письменно. Батюк, который вскоре позвонил сам и расспрашивал у Захарова подробности гибели, оказался другого мнения. Сказал, что надо внести предложение похоронить Серпилина в Минске, поскольку армия под его командованием сыграла большую роль не только в Могилевской, а и во всей белорусской операции. В оперсводках уже есть, что Минск свободен, в Минске ему и лежать. Воевал бы похуже, позволил бы немцам оторваться от себя. Сейчас бы всю эту группировку в Минске добивать пришлось. В том, что говорил Батюк, чувствовалось желание подчеркнуть, хотя сам Минск выпало брать другим, но и у их фронта роль такая, что погибший в этой операции командарм вправе быть с почестями похоронен в столице Беларуси. И хотя Захарову не приходила раньше в голову мысль похоронить Серпилина в Минске, теперь она показалась ему справедливой и для Серпилина, и для армии, и для фронта. «Буду вставку докладывать», — сказал Батюк. «И по ВЧ с белорусами соединюсь. Больше, чем уверен, что они поддержат». У Бойко оказалось свое мнение. Как это часто с ним бывало, не только собственное, но и неожиданное для других. «Надо через Москву!» Через штаб тыла родственников известить, запросить их соображения. У него все же отец жив и внучка на иждивении. Где бы не решили хоронить, надо послать самолет за родными, хотя бы за отцом. Захаров согласился с Бойко и взял это на себя. Позвонил командующему воздушной армии и спросил, сможет ли он завтра с утра выделить Дуглас для рейса в Рязань за отцом Серпилина, чтобы привезти его туда, где будут хоронить сына, скажем, в Могилев. Командующий воздушной армии обещал самолет и стал расспрашивать о подробностях, как погиб Серпилин. Пришлось рассказать еще и ему. Где все же хоронить Серпилина, не знали до ночи. Уже в одиннадцатом часу позвонил Львов и вдруг поинтересовался, как намерен Захаров поступить с личным имуществом, личными документами и, возможно, перепиской Серпилина, как все это оформляется. Захаров ответил, что попозже займется всем этим сам, а завтра с утра доложит. Ожидал, что последует возражение, но Львов не возразил, сказал «буду ждать». Тогда Захаров спросил его, нет ли новостей насчет похорон. Отправил шифровку товарищу Сталину. Сообщил оба имеющихся у нас предложения, Минск и Могилев. Ответа пока не имею. Если считаете, что вам быстрее ответят, обратитесь по вопросу похорон нашего командарма, как член военного совета армии, сами. В первый момент слова насчет того, кому быстрее ответят, показались Захарову издевкой. Но потом по тону Львова стало ясно, что тот почему-то всерьез допускает такую возможность. Закончив разговор со Львовым, Захаров задумался, снял трубку и сделал то, чего еще никогда не делал. Вызвал по ВЧ Москву и там, назвав свою должность, попросил доложить товарищу Семенову. Таким в то время был кодовый псевдоним Сталина, что просит соединить с ним. Трубку взял не Сталин, а его помощник, и сказал, что Сталин занят, но когда освободится, ему будет доложено о звонке. Захаров объяснил, что от имени военного совета армии Обращается к товарищу Сталину с просьбой разрешить похоронить погибшего сегодня в день освобождения Минска командарма в столице Белоруссии, городе Минске. И только положив трубку, догадался, почему Львов сказал ему «Обратитесь сами». Наверное, они там разошлись с Батюком, поэтому Львов и вынужден был изложить в своей шифровке оба мнения. Щел ниже своего достоинства заранее спрашивать Захарова, о чем тот будет теперь ходательствовать, о Минске или о Могилеве, но он, наверное, считал, что по-прежнему о Могилеве.